Глава одиннадцатая. Откровение в ночном саду. Человек я или нет? Эта мысль терзала мой разум, не давая покоя. Не позволяя даже глубоко вздохнуть, я положила ладонь на грудь и живот. Я ведь дышала, верно? Или я делала это лишь по привычке, потому что знала, что так нужно и так правильно? Или делала это, просто подражая другим людям? Неужели я была лишь искусственным созданием этого мира, бездушным инструментом, призванным отдать свою силу королю и стать источником его мощи? И все мои чувства, все мои желания — лишь иллюзия, маска, скрывающая истину? Нет, я отказывалась верить, что во мне нет души. Стены погруженного в дрему и полумрак замка давили. Мне хотелось бежать отсюда, спрятаться, исчезнуть — Но куда бежать, если я не знала, кто я и откуда пришла? Куда бежать, если силы покидали меня, словно талый лед, который утекает в трещины земли? Не жизненные силы, а те, что были необходимы мне для борьбы. Больше всего на свете сейчас мне хотелось забраться под одеяло, свернуться клубочком и лежать так целую вечность. И все же странное желание для той, у кого предположительно нет души. Отчего тогда я испытывала так много ярких и порой противоречивых чувств? Я металась в этой огромной каменной клетке в драконьем логове, которая дышала ледяной стихией. А я хотела воздуха, чистого, свежего воздуха вдали от этих стен. С этими мыслями я покидала замок. Я не знала, куда иду, но даже об этом не задумывалась. Ноги как будто сами несли меня вперед, пока я с тихим восторгом не увидела сад, раскинувшийся во внутреннем дворе замка. Казалось, сад перенесли сюда прямиком из сказки. Серебристый свет луны, проникая сквозь густые ветви, озарял диковиные растения и создавал причудливые тени. Едва ступив на выложенную камнями дорожку, я ощутила умиротворение, которого мне так не хватало. Я искала уединения, чтобы разобраться в своих мыслях, но внутренний голос настойчиво шептал мне, что я не одна. Сердце или некое его фантомное подобие отчаянно забилось в груди. Дыхание перехватило. Я знала, кто еще бессонной ночью пришел сюда. Чувствовала это каждой клеточкой тела, каждой частицей собственной души. Я заметила его в глубине сада, сидящего на каменной скамье, словно вырезанный из самого льда. Он был одет просто в темную рубашку и штаны без доспехов, мантии и королевских регалий, что делало его похожим на обычного человека. Но его белые, как снег, волосы и пронзительные голубые глаза выдавали его необычную природу. Король-дракон. Он был здесь, в этом прекрасном саду, Но был ли он так же потерян и одинок, как и я? Во всяком случае, он не был обманут и предан. Разум подсказывал мне бежать, уйти так далеко от короля, насколько это возможно. Моя душа рвалась вперед. Разум подбрасывал мне воспоминания о стальной хватке короля, о его пальцах, стиснувших мое запястье, о его словах, полных ледяного гнева, от того, что не оправдало его надежд, как пресловутый инструмент — орудие как леди изо льда. Я должна была ненавидеть его или бояться, но почему-то не испытывала ни страха, ни ненависти. И что-то внутри меня молило откликнуться на зов, который я ощущала всем своим естеством. Ведомая желанием, которое не могла облечь в слова, я подошла ближе. Король, услышав мои шаги, поднял голову. Его взгляд, как всегда, был полон холодной отстраненности, но я уловила в нем нечто такое, что заставило мое сердце сжаться. Какая-то внутренняя боль, словно он нес в себе тяжелую ношу. Или это все игра теней и обманчивого лунного света? «Не думала, что найду вас здесь», — бесстрастно сказала я. От чего то мне не хотелось, чтобы он решил, будто я намеренно его искала, особенно после всего случившегося». А я не ожидал, что кто-то будет гулять в саду ночью. Голос короля был тихим, но в нем чувствовалось напряжение. Он будто готовился к противостоянию. «Не спится», — обронила я. С замиранием сердца спросила. «Но ведь и не должно, верно?» «Что ты хочешь знать? Я обещал, что после церемонии отвечу на все вопросы». С ноткой усталости сказал король. «После той, когда вы едва не заклеймили меня предательницей и, можно сказать, велели держаться от вас подальше?» Король мазнул рукой по лицу. «Я был не в себе. Слишком был разочарован неудавшимся ритуалом. Я очень сильно надеялся на него, и все же это меня не оправдывает. Я не должен был срываться на тебе и Ара, обвиняя вас во всех грехах. Я невольно вздернула бровь. Король способный признавать свои ошибки. И кому?» той, кому наверняка не доверяет, той, кого не знает до конца. Просто что? Просто я не думал, что могу причинить боль такой, как ты. Испытующе, глядя на меня, сказал король. И снова это «такая, как ты». Я прикрыла глаза, собираясь с духом, набрав в грудь воздуха, выпалила. «Кто я такая? Почему я не чувствую голода, жажды или усталости?» Король вздохнул, как человек, признающий свое поражение или неотвратимость того, что должно было произойти. «Ты не совсем человек, хотя, думаю, ты уже это поняла». Начал он непривычно мягким голосом, без его обычных острых граней. «Ты леди изо льда, дух ледяной стихии, вестница богиня колях.